Ирина Лесовская. «Ты не узнаешь меня, но...» Глава первая. Лея. Где-то в центре города, спрятанное между книжным и пекарней, уютно обосновалось небольшое кафе с теплым светом, который лился наружу через окна, как домашний очаг морозный вечер, с причудливым названием «Мандариновый лес». Пахло здесь свежесваренным кофе, апельсиновой цедрой и корицей. По привычке я уселась за угловым столиком с видом на вход. Поскольку немного припозднилось, меня ждала чашка капучино, в котором пенка уже начала оседать. Я приходила сюда каждый вечер на протяжении года. Меня тут знали и ждали как родную. В кофейне было спокойно. Здесь не спрашивали, чего ты добился в жизни или почему снова в одной и той же одежде. Здесь просто варили хороший кофе. Казалось бы, ничего необычного. Вечер, уставшие люди после долгого рабочего дня, взволнованные студенты и просто влюбленные парочки. Мне нравилось наблюдать, ловить эмоции людей и переносить их на бумагу. Но рисовала я выборочно и лишь по зову сердца. Этим днем мой привычный унылый мирок пошатнулся, как только в двери кофейни вошел он, высокий, стильный, в пальто цвета ночного неба, лицо сосредоточенное, но не отстраненное. Мужчина был в наушниках и не пропускал звуки внешнего мира. Он не глядел по сторонам, только коротко кивнул бариста и заказал эспрессо. Я увидела мужчину, и мир замер, словно кто-то нажал на паузу. Просто тишина внутри и громкий стук моего сердца, раздающийся в ушах, как бас в наушниках на полной громкости. Незнакомец вошел в нашу уютную и слегка пыльную кофейню, будто перепутал ее с дорогим бизнес-лаунжем в центре города. В мужчине не было ничего показного, но в то же время кричала «Я знаю себе цену», и это сводило с ума. Я не могла отвести глаз ни на секунду, и складывалось впечатление, что он был не человеком, а картиной, той самой, перед которой стоишь в музее, забыв дышать. Он точно не из тех, кто приходит сюда за капучиной и кексом. Он как сон, внезапно ставший реальностью. И вдруг мужчина повернулся. Наши взгляды встретились. На мгновение. Но этого оказалось достаточно, чтобы у меня подкосились колени, хотя я и сидела. Тогда я и поняла. Я отчаянно, до зуда по коже, захотела его нарисовать. Не подойти, не познакомиться. Просто нарисовать. Словно нужно было успеть поймать этот момент, иначе он исчезнет. Уплывет, как утренний сон, едва откроешь глаза. В лице мужчины было что-то до боли знакомое. Может... Я видела его когда-то во сне, может, в другой жизни. Скулы, взгляд, легкий изгиб губ. Он не улыбался, но я отчетливо понимала, когда он улыбается, это что-то настоящее. Не маска, не вежливость, а тепло, глубокое, редкое. Я нащупала блокнот, едва соображая, что делаю. Карандаш сам заплясал по бумаге. Руки знали, что рисовать, без команды от головы. Я ловила каждую черту, словно срисовывала кого-то очень близкого. Это было странно легко, почти пугающе. И тут он снова посмотрел в мою сторону. Не прямо. Скользнул взглядом, но мне этого хватило. Я захлебнулась воздухом. Все вокруг стало тихим и размытым, как в киношных сценах про любовь с первого взгляда. Только бы не ушел раньше. Прошептала себе под нос и ускорилась. Мужчина пил быстро. И я понимала, что могла упустить его. А встречу ли потом снова? За пять минут я успела уловить самое важное. Его глаза, его силуэт, как пальцы касаются чашки, как он чуть склоняет голову, будто витая в мыслях. Мужчина явно снова почувствовал взгляд. Он поднял глаза и встретился с моими. И на этот раз наши гляделки задержались дольше. Достаточно для того, чтобы сердце дрогнуло и стукнуло так отчаянно громко, что зашумело в ушах. Дыхание сбилось, и я моментально опустила голову. Вовремя, потому что щеки загорелись от неловкости. Я все продолжала рисовать, пока, наконец, не поставила на нем последний штрих. Бережно подняв блокнот, осмотрела рисунок критическим взглядом и сразу нашла много изъянов. Но нарисованный в спешке дрожащей рукой он казался идеальным. Я сделала акцент на глаза, и они поражали глубиной, с налетом усталости и легкой задумчивости. Обычно, рисуя посетителей или случайных прохожих, я всегда оставляла рисунок себе для портфолио, но не сегодня. Я видела, что вложила в портрет душу и даже саму себя, показывая свой уникальный стиль, но все равно приняла решение отдать рисунок мужчине. Я все держала лист из блокнота дрожащими пальцами, словно собиралась выдавать на суд что-то слишком личное, почти интимное. Правда хотела отдать рисунок сама, но замерла, приклеилась к стулу из-за неуверенности в себе, колебалась слишком долго, а мужчина казалось только меня и ждал, не уходил из кофейни, все сидел, водил пальцем по давно пустой чашке и витал где-то в своих мыслях. Наверное, момент подвернулся идеальным, просто подойти и вручить листок. Я так и сделала, уверенно встала, сделала пару шагов но в последний момент свернула прямиком к хорошо знакомому мне парнишке-официанту. Внутренняя дрожь только усилилась, и когда я отдавала листок, рука с ним снова дрогнула. «Пожалуйста, отдай вон тому мужчине», — осторожным кивком головы указала для Пашки направление. И сразу уловила хитрый взгляд темноволосого парнишки. Он ухмыльнулся. Тогда я в спешке затрясла перед его лицом ладонями. «Не говори, что это я нарисовала!» сконфуженно пропищала, а он хмыкнул. Чу! Пожал плечами и забрал листок. «Трусиха!» Я кивнула. Паша спешно пошел к столику, ну а я трусливо сбежала из кофейни и умчалась шустрее ветра. Да, вот такая я. Неуверенная и нерешительная. Вряд ли смогла бы сделать первый шаг, даже если мужчина, мне стыдно признаться, понравился с первого взгляда. А вдруг он женат или помолвлен? Может, просто есть вторая половинка?» Это было бы так неловко. Я терпеть не могла попадать в крайне унизительные сцены, из которых нет нормального выхода. Я же сказала себе, что не буду больше рисовать случайных посетителей. Честно. Просто посижу, попью кофе, разомнусь от скуки домой. Без глупостей, без романтизации случайных взглядов. Ага, конечно. Ключ с трудом вошел в замочную скважину, будто и он знал, что я не в себе. Я влетела в квартиру Скинула ботинки, пальто, все на ходу. Сердце било в ушах так, будто я пробежала марафон. Хотя на самом деле пробежала я ровно до остановки и спряталась за киоском с шаурмой, как школьница, укравшая шоколадку в супермаркете. «Боже, Лея!» — выдохнула я в пустоту. Квартира была маленькой. Даже не квартирой, а скорее комнатой с крошечной кухней, балконом, который никто не открывает зимой, и стенами, на которых... Постепенно отходили старые обои. Но она была моей крепостью и местом, где можно смело спрятаться. Сразу вошла в спальню и повалилась на кровать. Устала, вздохнула, ведь те глаза не отпускали. Удерживали внимание, даже если я пыталась думать о чем-то другом. Блокнот все еще был при мне, в кармане флиски. Нащупала его пальцами и с волнением задержала дыхание. Страницу с рисунком я вырвала. И он ее держит прямо сейчас в руках. Или выкинул. Или наоборот думает, кто могла быть та странная девчонка. Зачем ты это сделала? Спросила себя в голос. Это уже как привычка. Говорить с собой, когда никто не слышит. Может, это и есть некая форма терапии одиночек? Ответ нашелся сам по себе. Потому что что-то внутри меня щелкнуло. Я увидела его, и он показался мне. Не просто красивым, он был живым. Не как эти парни из Инстаграма, что позируют рядом с тачками ради лайков. Он смотрел на мир и не соглашался с ним. И мне захотелось его сохранить. Не для галереи, не для лайков. Для себя, на бумаге. Как будто это сделает момент реальным. Я закрыла глаза, а образ его лица все еще был четким. Особенно взгляд. Мужчина вроде не смотрел прямо на меня, но в то же время смотрел прямо в душу. Я хмыкнула. «Ладно, что дальше?» Я сбежала, потому что испугалась. «Чего?» — спрашивается. «Что он подойдет и скажет? «О, спасибо за рисунок! Вы невероятно талантливы! Давайте поженимся!» Рассмеялась в голос, но ощутила, как глаза наполнились влагой. Конечно, я думала не так. Я вообще не думала в тот момент. И все же я не могла остаться потому что тогда бы миг стал настоящей моя. Я не умею держать настоящий в руках. Оно от меня все время ускользает. «Надеюсь, ты улыбнулся, когда увидел рисунок», — прошептала я, боясь, что тот самый незнакомец сможет меня услышать. «И пусть мы больше никогда не встретимся. Пусть ты забудешь, не узнаешь меня, но...» А в ответ звенящая тишина со странной паузой. «Капец, Лея! Думай о работе!» Ты, блин, все еще безработная и без опыта работы с незаконченным высшим образованием. Мне бы стоило атаковать фриланс, поиски, подработки. А вместо этого грезила мужчиной с аурой загадочности. Возможно, женатым. Хотя, а было ли кольцо на пальце? Кажется, так ли -я? Прикрикнула сама на себя и вздохнула, глядя в потолок. В то самое место, где уже постепенно слазила краска. Съемное жилье, старый ремонт. Убогая мебель, техника. Зато дешево и не у черта на куличках. Въезжала сюда чуть больше года назад с мыслью, что это временно. Просто перебиться на первое время. Нет ничего более постоянного, чем временное. Со вздохом открыла сайт фриланса на телефоне. И, увы, новых сообщений не было. Я отослала кучу заявок, но никто не откликнулся. И те фирмы, куда подавала резюме на постоянку, кажется, даже не рассмотрели его я не собиралась сдаваться или размениваться на какую то другую работу не связанную с дизайном даже от отчаяния пробовала работать официанткой в мандариновом лесу но поняла что это не мое ушла без угрызений совести и нечем теперь жалеть мне не стыдно было будто голодному художнику сидеть в парке и рисовать картины за деньги зато я каждый день улучшала собственные навыки а не сидела без дела ничего и на моей улице будет праздник. Подбодрила себя и снова разослала кучу резюме, оставила множество заявок на одноразовую подработку. Я реально верила в себя и свои возможности. Как говорил мой куратор из онлайн-курсов по художке, у тебя талант, и его точно заметят, у тебя прекрасное будущее. Я не знала, кто он, мужчина или женщина, просто человек, знающий много материала и скрывающийся под сетевым никнеймом обучающий на добровольных началах вот таких отчаянных художников, как я, без образования, но с огромным желанием.